осень Я дал разъехаться домашнему, все близкие давно в разброде, и одиночеством всегдашним, полно всё в сердце и природе. И вот я здесь с тобой в сторожке, в лесу безлюддно и пустынно, как в песне стжки и дорожки позаросли наполовину.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 Еще пышней и бесшабашней шумить, осыпаетесь листья и чашу горечи вчерашней, сегодняшней тоской привысьте. Привязанность, влечение, прелесть, рассеемся в сентябрьском шуме, заройся вся в осенний шелест, замри или оплоумей.